Глава 2. Царь и царство в древнем Месопотамии. Параграф 1. Проблема генезиса царственности в древней Месопотамии. На рубеже 4-го-3-го тысячелетий до нашей эры, почти одновременно с возникновением объединённого государства в Египте, в южной части Месопотамии появились города-государства. представлявшие собой поселения городского типа с прилегающей к ним сельской периферией. Начало городской революции относят к эпохе позднего Убейда, около 4000 года до нашей эры. Первые государственные образования возникают в южной Месопотамии в конце среднего, поздней Урукский период. 3500-3100 годы до нашей эры. И после упадка урукского сообщества между 3500 и 2900 годами происходит возрождение городов-государств в начале раннединастического периода, 2900-2600 годы до нашей эры. Каждый город имел храм божества, особо здесь почитавшегося. Именно храм являлся основным социальным институтом того времени. Формирующиеся города-государства управлялись храмовой администрацией. К началу III раннединастического периода, 2600 год до нашей эры, доминирующее значение приобретает институт монархии, хотя правители этого времени, носившие титулы эна, звания верховного жреца, энси или лугаля можно лишь условно назвать царями. Среди теорий, объясняющих процессы развития и институционализации царской власти в древней Месопотамии, наибольшей популярностью долгое время пользовалась реконструированная Екапсеном на основе мифологических текстов модель замены примитивной демократии, существовавшей в Шумере в протописьменный период, институтом царской власти. Согласно этой модели, основным социально-политическим институтом протописьменного периода было народное собрание, избиравшее в кризисные периоды лидера эна или лугаля. Примечание. Совет старейшин и совет воинов, народное собрание упоминаются в сказании о Гильгамеше и Агге, отражающем политические события первой четверти 3000-летия до нашей эры. Сказание повествует об избрании советом воинов вождя жреца Эна по имени Гильгамеш в иначальником Лугалем, дабы оказать сопротивление Агге, правителю Киша, вынамерившемуся подчинить Урук Кишу. Эн, владыка, господин, лидер мирного времени, заботящийся о благобытии сообщества, обеспечивающий плодородие и всяческое изобилие. Посредством исполнения своих культовых обязанностей, прежде всего совершения ритуала священного брака. В обязанности эна входило также руководство постройкой каналов, колодцев и другими общественными работами. Титул лугаль в переводе большой человек, первоначальным значением которого было хозяин, владелец, собственник, впервые встречается на табличках протописьменного периода из Урука. Начиная с надписей «Энме Барагесси из Киша», второй династический период, он стал употребляться в значении «военный вождь», «лидер», «царь». Лугаль избирался из молодых людей знатного рода на время военной опасности. Титул «Энси», встречающийся в надписях третьей раннединастической эпохи, По мнению Якобсена, мог носить правитель одного города или города сельской периферии, в то время как энами и лугалями именовались правители более крупного объединения, включавшего несколько городов. По происхождению этот титул относился к предводителю сезонных сельскохозяйственных работ. Согласно реконструкции Якобсена, эны и лугали Недовольствуясь ограниченным временем владения властными полномочиями, представленными им народным собранием, стремились к удержанию власти, что привело к слиянию этих двух должностей. Энам, дабы укрепить свои позиции, необходимо было распространить свой контроль и на военно-политическую сферу. Лугалим взять на себя ответственность также за решение административных и экономических проблем сообщества, прежде всего за плодородие и обильный урожай. Следуя этой же модели, к середине III тысячелетия появляется новая фигура лугаль-гигимон, который, опираясь на своих приверженцев, мог завоевать другие города-государства и стать выше органов самоуправления одного города-государства. Чтобы приобрести независимость от последних, лугалям необходимо были средства, прежде всего земля, дабы вознаграждать своих сторонников земельными наделами. И поскольку земля была у храмов, лугали претендовали на статус верховного жреца. Таким образом, политические претензии энов и лугалей привели к соединению жречество и царство, священного и профанного, дворца, резиденции лугали. и храма. Осмысление внутреннего механизма изменений в социальной и политической организации городов государств Южной Месопотамии III раннединастического периода, приведших к конституционализации царской власти, предлагает в своей монографии, посвящённой данной проблеме Коен. По мнению Коена, храм и дворец представляли собой в III раннединастический период Два социальных института, соперничество которых увенчалось победой дворца, то есть секулярной элиты, приобретшей сакральный статус, усилившей её позиции в противоборстве с сажеречеством. Основным фактором, способствовавшим переходу первенства к дворцу, являлся, по мнению Коэна, фактор идеологический. Силы же дворцовой идеологии была обусловлена включением в её сферу заупокоенного культа знати, превращённого адептами данной идеологии в социальное действие. При этом под идеологией исследователь понимает сумму идей, внедряемых представителями элиты в сознание народа с целью упрочения формирующихся властных структур. Тождество религии и идеологии, по всей вероятности, является для автора аксиомой. Никаких доказательств в пользу того, что адептом двух соперничающих идеологий была важна не столько истинность тех или иных идей, сколько действенность последних для удовлетворения своих политических амбиций, он не приводит. Между тем, если предположить, что комплекс реконструируемых Коэном на основе заупокоенных ритуалов и идей Являлся не идеологией, а основанной на религиозном переживании живой веры древних обитателей Шумера, то поставленный им вопрос относительно того, какие идеи использовали представители знати для упрочения своей власти, можно переформулировать следующим образом. Каково было содержание веры шумеров и какой могла быть её роль в процессе формирования в Месопотамии властных структур? Ниже мы постараемся показать, что соединение священства и царства, сыгравшее, по мнению большинства исследователей, ключевую роль в этом процессе, было обусловлено не только и не столько властолюбием и честолюбием энфов и лугалей, сколько поиском древними обитателями Междуречья Наиболее надёжных способов реализации своих религиозных чаяний, к реконструкции которых применительно к теме настоящего исследования и в частности к проблеме генезиса царской власти, цельсообразно теперь перейти. В шумерском царском списке, созданном при III династии Ура, содержится идея небесного происхождения земной власти. Согласно этому источнику, Царственность была спущена с небес, и первоначальным местом её пребывания был избран Эриду. Затем царственность переходила последовательно из города в город: в Уттибиру, Ларак, Сипар и Шурупак. Обладателями небесной царственности стали восемь царей, время правления которых завершилось потопом и возвращением царственности на небеса. После потопа Царственность вновь была спущена с небес, и первым городом, принявшим дар небесной царственности после потопа, стал Киш. Далее царственность снова переходила из города в город, от династии к династии, непрерывно пребывая на земле. По мнению ряда исследователей, цель списка состояла в том, чтобы идеологически обосновать существование единой царской власти в Месопотамии. Основанием для данного суждения является кажущееся противоречие между идеей единой царской власти и реальностью номовых государств, конгломерат которых представляла собой древняя Месопотамия вплоть до образования державы Хамурапи, а также постоянным противоборством центробежных и центростремительных тенденций, отмечаемым в этом регионе в течение 3-2 тысячелетий до нашей эры. Список в таком контексте должен был служить пропаганде центра стремительных сил. Хотя политические мотивации возникновения списка безусловно нельзя игнорировать, утверждения о ненавистны, содержащиеся в нём идеи небесного, то есть божественного источника земной царственности, едва ли оправданы. свидетельством чего являются старошумерские надписи, в которых царь земной предстаёт как человек, одарённый властью божеством, его земного царя царём. Едва ли можно счесть новым и представление о необходимости непрерывного пребывания божественной царственности на земле. Оно относится к базовым установкам шумерской религиозной культуры, в которой наличие земного обладателя божественной власти Во все века служила своего рода гарантией актуализации божественного царствования в мире человеческом. Новой и политически мотивированной могла быть, на наш взгляд, лишь корреляция между единым божественным источником царственности и единственностью места её пребывания на земле в каждый момент времени. В вакацком мифе об Этане, основывающемся на шумерской традиции, Генезис царской власти представлен следующим образом. В стародавние времена, когда на земле ещё никто не носил ни тиары, ни короны, ни скипетра, оделанного лазуритом, врата небес были заперты семёркой богов, инсигнии власти скипетр, пастерский посох, тиара лежали перед престолом Ана, откуда они были спущены на землю и переданы земным властителям. Имя Анна, как первого в ряду богов шумерского пантеона, впервые встречается в списке богов из Фары. В шумерских надписях ранней династической эпохи Ан именуется царём всех земель. В позднейших источниках он величается творцом богов и людей, богом небес и земли, отцом, первопредком всех богов, царём богов, семени испускателем, распространившим человечество на земле. занявшем место на великом престоле. Ан, как старейшина богов, почитался полновластным владыкой Ме и царём мироздания. Примечание. Ме от глагола быть, являться. Важнейшая категория шумерской религии, означающая сосредоточие внутренних сил, присущих всему живому, энергийный потенциал всякой вещи, энергию всякого действия. Источник, который в мире божественном на небе или в Абзу всякая деятельность, а также первосвященство, пастёрство, царственность, мудрость являются проявлениями ме, лишение которых равнозначно бессилию и смерти. Афанасьев приводит ме как сути, которые воплощены и воплощаются во всём сущем, могут из дружественных стать враждебными. Акадским аналогом ме понимаемых как силы, энергии, является категория парсу явление. Иными словами, категория ме передаёт идею явления божественных сил, становящихся источником и всякой активности и самой жизни в мире людей, призванных воплощать ме, делать их совершенными на земле. На небе вечные ме всегда совершенны, то есть правильно реализовывать данный им энергетиный потенциал. Праобразом клинописного знака ме являлось изображение языка, высунутого изо рта. Символом Ана, всемощного бога, являлся исполненный креативной силы бык, инсигнии, рогатая тиара. Примечание. Рога символ мощи, древнейший божественный атрибут. Небесный престол божественного владыки и атрибуты его мощи и власти. рассматривали шумерами как первообраз престола и инсигний власти всякого легитимного земного царя что определённо сближает их религиозные воззрения с представлениями древних египтян о первичности божественного царствования относительно царственности земной примечание Исследователь Гадд считал возможным говорить даже о строгой теократии в Шумере Во время некоторых празднеств божественные статуи в торжественных процессиях переносились в царский дворец, где бог короновался и принимал царские почести. Этот обычай, существовавший в период правления III династии Ура, был воспринят ассирийцами. Адад-Нирари I упоминает дворцовую молельню, в которой находился престол, где каждый год бог Ашшур, мой владыка, занимает своё место. Однако по представлениям, фиксируемым в исторический период, сферы правления Ана являются исключительно небеса. Власть же его на земле выглядит скорее номинальной. Гимны и молитвы ему не часты. Он фактически превращается в спящего бога, в Deus Otiosus. Примечание. Известны лишь несколько царских гимнов, посвящённых Ану. Лепиты Штара, Римсина Шусуэна Ур-Нинурти. В строительной надписи царя Гудея даётся образ спящего Ана, царя богов, пробуждённого от сна благодарственными молитвами и жертвами бога Нингирсу, сына Энлиля. Характерно, что, несмотря на закрепившееся в традиции именование Ана творцом, даже в древнейших шумерских космогониях собственно, о творце мира ничего не сообщается. Как отмечалось во введении, даже древнейшие шумерские тексты отражают лишь реликты религиозной традиции древних обитателей Междуречья. Персонификациями отдельных аспектов Ана в шумеро-аккадской религиозной культуре становятся Энки и Энлиль, боги, с которыми Ан составил верховную триаду богов. Уже древнейшие списки богов из Фары и Абу-Салябиха, около 2600 года до нашей эры, можно разделить на три группы. Во-первых, это списки, открывающиеся именем Ана, за которым следует Энлиль и Нанна или Нинлиль, Энки. Во-вторых, списки, начинающиеся с именами Энки и Нинки, за которыми следуют Энлиль и Нинлиль. В третьих списки, возглавляемые Энлилем. Энки чё имя по одному из возможных вариантов интерпретации означает владыка земля, почитался царём, божественный водный бездны Абзу. Перворождённым Ана восхвалялся как податель мудрости царю, владыка мудрости, творец богов и создатель человека, мироустроитель. прославлялся как восседающий на одном престоле с Анном царем, именовался тем, кто ведает все, что принадлежит небесам. Сказание об Адапе. Как и Ан, Энки наделен всеми божественными ме, вверенными ему Анам, и сосредоточенными в Абзу. Явные параллели между образами Анна и Энки, их несомненное родство, символически передаваемое идеей сыновства – Вполне закономерно, поскольку небо и водная бездна суть два способа представления божественного. Небо это скорее образ божественного, обращённого к земному миру, а водная бездна божественность по ту сторону тварности, божественность в себе самой. Богом, раскрывающим Ана в аспекте его царствования на земле, стал Энлиль. Шумерского господин Дунавения, сын Ана, отождествившийся впоследствии с вавилонским Беллом, Мардуком и ассирийским Ашшуром. После того, как небо отделилось от земли, Ан себе небо унёс, а Энлиль себе землю забрал. Глосит шумерское предание о Гильгамеше, Инкиду и подземном мире. Примечание: По предположению некоторых исследователей, имя Энлиля является по происхождению семитическим и соответствует засвидетельствованному Вебле и Лилу. Отсюда делается вывод, что появление этого божества в шумерском пантеоне уже в начале раннединастического периода и возвышение его до главы пантеона объясняется семитским влиянием в шумере. Религиозный центр шумера – переносится вследствие этих процессов из Урука в Нипур. Представление о разделении неба и земли как космогоническом акте, совершённом Энлилем, отражено в шумерской песне Матыги. Уже в храмовых хвалебных гимнах из Абу-Салябиха Энлиль предстаёт главенствующим божеством общешумерского пантеона. В старых шумерских царских надписях Энлиль именуется царём небес и земли, царём земель, отцом богов. В так называемом цилиндре Бертона, тексте с аргоновской эпохи, около 23 века до нашей эры, имя Энлиля стоит первым среди имён главнейших богов: Энлиль, Нинхурсаг, Нинурта. В тексте III династии Ура Энлиль определённо мыслится главой пантеона. Ассирийский текст говорит о возвышении его до статуса ана. Энлиль в верхнюю часть неба вошёл и корону ана надел и на трон царственности воссел. Энлиль до статуса ана был возвышен. Атрибутом символизирующим мощь Энлиля, как и ана, была рогатая тиара, и как и ан, он именовался диким быком. Энлиль величался великой горой. Символическим же образом его являлся ветер, буря, нисходящая с небес на землю колоссальная энергия, являющаяся, по всей вероятности, той же самой силой, что символизировалось инсигниями власти, спущенными с небес. Энлиль, так же как и Ан и Энки, владеет всеми божественными «ми». Интересное соотношение между Аном, Энлилем и Энки — прочитывается во фрагментах древнейших шумерских космогонических текстов. В ранних непурских текстах по родителям Энки, Эн-Лиля и их матерей-отцов выступает андрогин Энки-Нинки, пребывающий в креативной водной бездне и отождествляющийся с уходящими в эту бездну корнями священного перводрева Тамариска, по кроне своей владыки у Мастителя Ана, ствол же его. ствол у Мастителя Энлиля. В этой же бездне возникает первохолм, место соединения неба и земли, откуда начинается жизнь, и исконным владыкой которого является Энки-Нинки. Впрочем, само возникновение Энки-Нинки связано с оформлением в предвечной божественной бездне креативной силы, которой совершается космогонический акт отделения неба от земли. Когда Анки вдвоём кричали, Энки-Нинки ещё не было. Таким образом, в Шумере, как и в Египте, речь идёт о единой божественной сущности, предстающей в данном случае в виде священного томариска и разделённой не фактически, но лишь относительными розданиями. Учитывая всё это, можно сказать, что известные по позднейшим текстам Энки, как владыка Абзу, сохраняют в себе черты Энки-нинки шумерского Нуна, становясь при этом богом-создателем и мирового порядка, и человека. А Ан и Энлиль делят божественное владычество над небом и землей соответственно. Энлиль, будучи соединителем небес и земли, персонификацией божественной мощи, нисходящей с небес на землю и действенной на земле, Кучатался покровителем земной царственности, прославлялся в гимнах как первейший в небесах и на земле, владыка бог, царь, отец Энлиль, добрый пастырь всего множества созданий, пастух ведущий всеми жизнями, царь всех земель, царь богов, великий престол, небесный царь, великая гора земли, Нунаммир, владыка князей, царь царей. Слова, производные от имён Анна и Энлиля, обозначали собственно царственность. Экур, дом горы, храм Энлиля в Нипуре, именовался горой изобилия и являлся главным святилищем Шумера, местом коронации шумерских правителей, наиважнейшей обязанностью которых было поддержание культа Энлиля в Нипуре. Несмотря на то, что концепция нисхождения небесной царственности на землю и её непрерывные трансляции от династии к династии в явном виде фиксируется лишь на исходе III тысячелетия до нашей эры. О даровании царю небесной царственности впервые говорится в гимнах первого правителя III династии Ура, Ур-Намму, 2112-2094 годы до нашей эры. Представление о божественных истоках земной власти отнюдь нельзя считать нововведением этой поры, о чем свидетельствуют уже старошумерские тексты. И Анна Тому, должность Энси Лагаша и царственность Киша вручены Инанной или Нингирсу. Энметена одарен скипетром Энлилем. Урукагина царственность вручена богом Нингирсу, воителем Энлиля. В то же время, как справедливо отмечает Немировский, в Месопотамии царская власть отнюдь не считалась чем-то изначально и неотъемлемо присущим человеческому обществу. В глубокой древности связи богов и человеческих сообществ поддерживались без посредничества царя. В связи с этим можно поставить два вопроса. Что явилось причиной введения фигуры посредника, через которого небесное царствонность реализуется на земле, и когда концепт посредника появляется в междуречье?